Глава 13. Михаил. Прогулка по лесу, кажется, удалась. Ничто так не радует после прогулки по холодному темному лесу, как чашка горячего чая с малиной. Мы с Аленой вернулись ближе к вечеру. Ее семейство уже устало и разбрелось кто куда, оставив нас, путешественников, пить чай в одиночестве. Мы сидели на диване, между нами растянулся барсик, которую я периодически поглаживал. Алёна казалась уставшей. Она молча смотрела куда-то в окно, думая о своем. Я удивился, услышав, что у неё день рождения 3 января. Еще сильнее удивился, когда услышал от себя самого, что вполне могу задержаться на еще один праздник. Во-первых, я и так слишком задержался в этом доме. Может, я вообще тут всем на нервы действую, они не говорят из вежливости. Во-вторых, я тут застрял не в одиночестве, Ведь и тоже уехать не может. Его лицо, когда я решил отложить ремонт снегохода, было просто непередаваемо. Не знаю даже, что на меня нашло. Но с того момента, как я испугался за Алену, мы будто сблизились. У меня пропало острое желание уехать. Кыне совсем не хотелось. Коттедж с панорамными окнами, бассейном и комфортом меня больше не прильщал. О чем задумалась? Спросил я у Алены не желая сильнее углубляться в свои мысли. — О снегоходе. Думаю, почему он вообще сломался? — Разве не создан для того, чтобы преодолевать сугробы? — Он создан для того, чтобы перед друзьями хвастаться, — пожал плечами я, — а вовсе не для заездов. — Ерунда какая-то, — посетовала девушка. — Зачем кому-то тратить кучу денег на снегоход, только чтобы им хвастаться? Я мягко улыбнулся. «Какая наивность! В моем мире и не такие деньги тратятся на понты, Алена, ответила я. Ее взгляд опустился на мои часы. «Часы тоже для понтов?» Валя сказала, «они из золота». «Ну нет!» — засмеялся я. «Не из золота, конечно. Но да, стоят немало». «Ну и зачем? Они время как-то по-особенному показывают». «Нет, конечно». Но если я не буду носить такие вещи, например, на деловые встречи, то не смогу произвести правильное впечатление. От этого в бизнесе зависит многое. Я должен быть похож на успешного человека». «Ты похож на мошенника», сообщила мне Алена. И я рассмеялся. «Некоторые вещи никогда не меняются». «Что смешного?» нахмурилась девушка. «Я вот до сих пор сомневаюсь». Ее губы предательски дрогнули в улыбке. И я понял, что она шутит. Что же тебя убедит, интересно? Ну, можешь поискать в интернете мое имя. Михаил Кулешов. Обязательно. Прямо сейчас и полезу на чердак. Я со смехом покачал головой. Умудрился расплескать свой чай. Пару капель попало на барсика. Он остался страшно недоволен и, судя по выражению морды, задумал мне месть. К счастью, чай уже успел остыть. «Миш!» раздался голос из коридора. Я повернул голову и увидел Витю, стоящего на пороге гостиной. Вид у него был крайне озадаченный. «Милая барышня, ничего, если я заберу вас Мишу? Переговорить надо». «Забирайте своего мошенника», — беспечно ответила Алена. «Нам с Барсиком и вдвоем хорошо». Я отставил кружку на стол. Встал с дивана и пошел к Вите. На пороге обернулся. Девушка, как ни в чем не бывало, гладила своего кота. «Идём в мою комнату», — позвал я. «Твою комнату?» — переспросил Витя, следуя за мной. «Это с каких это пор у тебя тут своя комната появилась?» Но «Ну, не моя, мне её выделили. Ты понял. Заходи». Я открыл перед ним дверь. «Нет, Мишан, не понял. Я вообще ничего не понимаю. Что вообще происходит?» «Ты о чем? Я закрыл за ним дверь. «О том, где ты был с этой девчонкой?» «У девчонки есть имя», — огрызнулся я неожиданно для самого себя. «И ты знаешь, где мы были. Ходили за Колей. Но Коля здесь. пришел раньше вас. И что мне теперь сделать? Я же не знал, что он к нам соберётся». «К нам? Миш, ты чего? Я не понимаю, ты запал, что ли, на эту девчонку?» Витя рассмеялся. Да на тебя, походу, лесной воздух плохо действует. Меня начинал раздражать весь этот разговор. Уедем послезавтра. Что за проблема? И при чем тут запал? Если я спокойно общаюсь с девушкой, это еще не значит, что... Спокойно? Да ты себя видел вообще? Витя тяжело вздохнул. Миш, а как же Инна? А что Инна? Искренне не понял я. Между нами ничего нет. Да и ничего я ей не обещал. «Приехали. Она была грустной весь вчерашний вечер, потому что тебя не было. А у тебя, я смотрю, праздник удался, да?» «Ты знаешь, да. Да, удался!» В сердцах воскликнул я. «До этого каждый Новый год я был один. Даже если на корпоративе все равно один. Я вчера впервые за долгое время был в семье. Хоть и не в своей, но все равно» и теперь, когда я узнал, что Алены послезавтра день рождения, я не могу просто так сказать, чините нам санки с мотором мы уезжаем. Это было бы по меньшей мере некрасиво. Витя помолчал пару мгновений. Санки с мотором? Это все, что ты услышал? Вздохнул я. Ты ничего не должен этим людям, заявил Витя. Они тебя впустили по своей воле. Что теперь, до конца жизни расплачиваться? «Знаешь что? Хочешь, уезжай. Вперед! Дай мне отдохнуть. Сегодня был тяжелый день. Снегоход после твоего заявления никто чинить не спешит. Да и не уеду я без тебя. Инна меня убьет. Тогда подожди два дня, и мы вместе уедем. А вдруг ты еще что-нибудь придумаешь?» – нахмурился Витя. «Опять тебе в голову что-нибудь взбредет?» «Ничего мне не взбредет. Уедем точно». Ладно, теперь, когда мы все решили, можно мне наконец-то отдохнуть? Ловлю тебя на слове. Поверь, Миш, как только уедешь отсюда, увидишь ину. Вся эта фигня из головы вылетит. Это место как-то... На тебя странно влияет. Я закатил глаза. И еще кое-что, продолжил Витя. По поводу этой девчонки. Алены, мрачно поправил я. Да мне все равно. Представь как ты приводишь ее на светское мероприятие или знакомишь с бизнес-партнерами или хотя бы как ты с ней идешь в ресторан. Представил? — К чему ты клонишь? — поторопил его я. — А к тому, что она тебе не подходит. Ты сам это видишь. Имидж — это наше все, Миш. А она этот имидж тебе испортит. Подумай об этом перед тем, как идти с ней в лес в следующий раз. — Я не понимаю, о чем ты. Между нами ничего нет, я просто... Этот дурацкий разговор прервал резкий стук в дверь, а затем та без предупреждения открылась. «Миша, надеюсь, ты одет?» Влетела в комнату Алена. Ой, и вы здесь!» Посмотрела она на Витю. «Срочное дело! Убежала наша Матильда!» «Ого, новые родственнички!» Витя выразительно взглянул на меня. «Матильда, это наша коза!» Ощетинилась Алена. «Ну что ты стоишь? Идем ловить!» «Мы сейчас спустимся!» С готовностью кивнул я. «Здорово!» – прокомментировал Витя, когда Алена бегом бросилась вниз. «Идем ловить козу. Просто класс. Почему мы вообще должны этим заниматься?» «Ты не должен. Сиди здесь». Жестко бросил ему я. «Но как ты не обязан ловить Матильду, так и они не обязаны тебе чинить снегоход. Можешь хоть сейчас идти пешком обратно в коттедж». Витя тяжело вздохнул. «Сумасшествие какое-то!» «Что ж, Матильда, где бы ты ни пряталась, мы уже идем!»